Волевой председатель ВСНХ, кандидат в члены Политбюро и все еще глава ВЧК Дзержинский придал действиям правых организационную твердость, которой многим из них не хватало. Этот в некоторых отношениях самый грозный и энергичный представитель большинства в дискуссиях с левыми индустриализаторами. Умер 20 июля 1926 года, спустя несколько часов после яростного спора с оппозиционерами. Выступил бы Дзержинский вместе с Рыковым, Бухариным и Томским против Сталина в 1928 году, можно только гадать. Но его смерть лишила их важной поддержки. Его преемником на посту председателя ВСНХ стал Валериан Куйбышев, сторонник Сталина и ревностный защитник проектов, требовавших крупных капиталовложений и ускоренной индустриализации. За какие-то недели коренным образом изменился личный состав ВСНХ и характер его деятельности. Из воспоминаний Валентинова Вольского, 1963 год. Правые, как уже было замечено, пользовались значительной поддержкой именно вне партийного аппарата. За одним исключением не было среди важнейших организаций партии тех, о которых можно было бы сказать, что они теснейшим образом связаны с политикой или лидерами правых. Однако единственное исключение было важным. Крупнейшая парторганизация «Московская». Политическая история Московского комитета партии в течение этого периода не совсем ясна. Хотя его руководство было лояльно по отношению к триумвирам, оппозиция Троцкого привлекла на свою сторону многих сочувствующих на более низких уровнях прежде всего из среды студентов – из числа бывших московских левых 1917 года, вероятно, из-за беспокойного положения в столице первый секретарь Московского комитета, в сентябре 1924 года был заменен одним из секретарей Ленинградской партийной организации Николаем Углановым. Биография Угланова, а также слова Ворошилова, в газете «Известие» за 30 ноября 1928 года. Угланов, который быстро выдвинулся в кандидаты в члены Полетбюро и был введен в секретариат и Воргбюро, заверил, что в ближайшие три года Москва станет твердым сторонником большинства и дум Верата. В 1928 году он, его коллега, секретарь М.К. Котов и большинство из руководства Московским комитетом Куликов, Рютин, Мандельштам, Пеньков, Мороз, Яковлев, Михайлов были твердыми сторонниками антисталинской оппозиции, возглавляемой Бухариным, Рыковым и Томским. И потом были разгромлены вместе с ней о московском руководстве в статье, датированной 15 декабря 1925 года. Оно было несколько иным. Рютин, Пеньков, Куликов и Яковлев были секретарями райкомов. Мороз – секретарем Московской контрольной комиссии, а Мандельштам заведовал ВМК агитпропом. Все были членами узкого бюро, возглавлявшегося Углановым и Котовым. Их роль подробнее разбирается в главе 9 данной книги. «Историки предполагают, что Угланов был сначала ставленником Сталина в Москве, и что он стал оппозиционером потом, когда его взгляды изменились». На самом же деле, согласно существенным свидетельствам, руководство Московской организации с 1925 года было солидарно с политикой правого крыла Политбюро и с Бухариным в частности. Первые признаки того, что экономическую программу Бухарина необычайно тепло встречают в столице, появились во время образования Дуумверата. К середине 1925 года борьба с зиновьевцами приобрела характер противостояния Москвы-Ленинграду. Причем оппозиция подразумевала, что прокрестьянская ориентация провинциальной Москвы не была случайной, и что ее собственная истинно-пролетарская линия соответствует единственной революционной традицией Ленинграда, этой соли пролетарской земли. Это соперничество Москвы и Ленинграда отчасти было возрождением дореволюционного соперничества двух русских столиц. Такому развитию событий во многом содействовал Зиновьев, который в 1918 году выступал против переноса столицы в Москву и теперь оказался отрезанным от центрального партийного и государственного аппарата. Однако в основе этого соперничества лежала и социологическая причина. В Москве и прилегающих к ней районах размещалось более 1/5 всех производственных мощностей советской промышленности, но продукция легкой промышленности составляла 84% в 1926 году общей продукции, производимой в этом регионе, в том числе почти половину текстильной продукции страны. Поэтому восстановление промышленности в Москве, начиная с 1921 года, проходило бурно, а заработки рабочих были наивысшими в стране. В Ленинграде, сложилась совершенно противоположная ситуация ввиду того, что там главное место занимала тяжелая промышленность, и четырехлетняя установка на производство товаров широкого потребления имела негативные последствия. Хотя москвичи любили поразглагольствовать о превращении ситцевой Москвы в металлическую, ясно, что НЭП и промышленная программа Бухарина были выгодны для их города. Знаменательно, что Угланов выступал против проекта Днепростроя, предвестника наступившего в конце концов значительного перемещения капиталовложений в сторону тяжелой промышленности. А излюбленные упреки в адрес руководителей Московского комитета состояли в том, что они занимаются идеализацией ситцевой Москвы. В некоторой степени предубеждение Московского комитета против тяжелой промышленности совпадало с аналогичным предубеждением Томского и других профсоюзных деятелей и указывало на иного рода связи между правами в Политбюро и Москвой. Угланов отождествлялся с партаппаратом с 1921 года. До этого, однако, он занимал не менее видное положение в профсоюзах. Его прошлые связи с Томским не совсем ясны, но, как рассказывают, их дружба сыграла свою роль в 1928 году. Согласно некоторым свидетельствам, Угланов заявлял, что Томский заслуживает стать пожизненным руководителем профсоюзов. Кроме того, хотя некоторые соратники Томского по руководству, подобно ему самому и Угланову, сделали карьеру в Ленинграде, Многие руководители профсоюзов были москвичами. Одним из них был Михайлов, председатель имевшего важное значение Московского областного совета профсоюзов. Он также был членом бюро Московского комитета, руководимого Углановым. Другим был... Мельничанский, председатель профсоюза текстильщиков, которые составляли 55% рабочих членов Московской партийной организации. Осталось неясным, были ли эти личные и организационные контакты решающими или превходящими. Но можно предполагать, что в Москве к 1925 году сложилась своя особая ситцевая точка зрения. Но в политике соперничавших авторитетов и княжеств решающее значение имело связь с ленинским наследником. То, что Бухарин любил родной город, где он начал свою деятельность в качестве члена партии, где стал позднее одним из ее руководителей и где он пользовался уважением, проявилось во многом. В его упоминании подвигов, которыми может гордиться Москва, в переименовании в его честь проспекта, трамвайного депо, парка, библиотеки, рабфака, таможни и нескольких фабрик, в избрании его почетным членом Московского совета. О том, что было названо именем Бухарина и о Московском совете в газете «Правда» за 13 мая 1923 года и 17 марта 1929 года. Для этого были достаточно глубокие причины. Между декабрем 1924 года и ноябрем 1927 Бухарин произнес по крайней мере 14 речей на официальных московских собраниях, 12 из которых были произнесены на важных собраниях московских партийных или комсомольских организаций. Все эти речи содержали страстные, порождавшие дискуссии, политические заявления. Количество выступлений можно считать чрезвычайно большим, если принять во внимание, что Бухарин не занимал никакой должности в партийной организации Москвы, городе, который всегда имел своего представителя в политбюро. За тот же период Сталин выступал только на четырех московских собраниях, причем один раз явно без официального приглашения. Подсчет основан на речах, собранных в сборнике статей Сталина. Примером исключительности политических отношений между Бухариным и руководителями Московской партийной организации может служить Московская областная партийная конференция, состоявшаяся в декабре 1925 года, за несколько дней до съезда партии. На этой конференции Бухарин представил очень характерное для него объяснение НЭПа и его последующей социалистической эволюции, а также резко критиковал ленинградцев, которые в течение нескольких месяцев ставили под вопрос его авторитет в идеологии. Московская конференция приняла тогда пространную резолюцию и открытое письмо в адрес ленинградской организации. Оба эти документа означали беспрецедентную последовательную пункт за пунктом защиту и поддержку Бухарина и его идей. Важнейшая идея Бухарина ясно проступала в одном из этих документов. Ленин ясно подчеркивал возможность непосредственного социалистического развития кооперации. Это положение было важнейшим звеном аграрной теории Бухарина и представляло собой спорную формулировку, которая еще ни разу не была представлена в резолюциях Центрального комитета. Полное одобрение этой формулировки Московской партийной организацией говорило о возникновении определенно бухаринской ориентации в идеологии москвичей. Эти документы опубликованы, они вторили Бухарину и во многих других отношениях. По всей видимости, молодые бухаринцы были особенно активны в отделах пропаганды московской парторганизации, либо через посредство «Правды» и «Большевика», либо Института Красной Профессуры, работавшего в тесной связи с московскими партийцами. Об этой последней связи писали Зеймаль и Поспелов в работе «ИКП и борьба за генеральную линию партии» 1 декабря тысяча тридцать первого года. На связь Бухарина с москвичами указывает также Рудольф Шлезингер в апреле 1960 года. Москва не стала снова вотчиной или княжеством Бухарина. Московские руководители, казалось, считали себя полуавтономной силой в партии, а не вассалами какого-либо вождя. Таков был пример правления Зиновьева в Ленинграде. Угланов сам стал могущественной фигурой, а несколько его соратников, москвичей, были членами Центрального комитета. Подобно многим секретарям партийных организаций того времени, они не являлись креатурой Сталина. Это были самостоятельно мыслящие люди, способные в определенных пределах проводить свой собственный курс. Выступление Угланова. Помимо него самого, Котов, Куликов, Михайлов и Уханов были членами ЦК, избранного в декабре 1927 года. К декабрю 1927 -го года Рютин и еще один москвич, Полонский, тоже входили в состав ЦК. Но принимая во внимание полуавтономность Москвы, сопоставимую, возможно, с полуавтономностью профсоюзных деятелей, Кажется ясным их пристрастие к Бухарину и к правым. Вместе с тем, их солидарность определялась в основном их взглядами, а не политической зависимостью, что до сих пор отличало сталинскую группу. Они также воздерживались от восхваления генсека В то время, как его роль в партии все возрастало, они называли его «одним из работников», «одним из руководителей». Слова Угланова, а также рютинская похвала в адрес Бухарина. Когда, наконец, произошел разрыв между правыми в политбюро и Сталином, Угланов был среди первых, если не самым первым, кто бросил перчатку. Таким образом, между 1925 и 1928 годами Бухарин достиг высоких постов в руководстве и влияния в стране благодаря сплочению единомышленников вокруг его политики, коалиции со сталиным и в условиях вакуума, возникшего в результате отступничества, а затем исключения из партии, трех других ленинских наследников. В течение этих трех лет он играл важную роль как руководитель, хотя в конечном счете он допустил, чтобы его авторитет использовался для действий неприглядных и обреченных на неудачу, он не был непривлекательным политическим деятелем и намеренно не злоупотреблял властью всегда, когда дело касалось широких масс населения, его представление об обновляющей роли большевизма и сопутствующей ему грандиозной ответственности побуждало его выступать в защиту мягкой формы партийного руководства. В духе такой ответственности он призывал членов партии понять, что настоящий коммунист никогда ни на одну минуту не должен забывать о тяжелых условиях, в которых живут рабочие, которые являются нашей плотью и кровью. Он знал, что сострадание к людям не всегда является естественным состоянием партийного рассудка. Нужно воспитывать в себе чувство массы, чувство связи с массами, чувство постоянной и непрерывной заботы об этой массе всюду и везде. Необходимо воспитывать еще и еще чувство ответственности. «Ленинизм и проблема культурной революции» Статья, датированная 27 января 1928 года.